Место оказалось не слишком приличное. На небольшом острове посреди реки располагался двухэтажный освещённый дом, откуда слышались музыка, крики и женский смех. "Если ты привёз меня в бордель, то лучше", начала я. "Кот, у них лучшее вино, музыка и самое главное, тут нас искать не будут. Так что мой выбор очевиден". Разглядывая дом увеселений, обратила внимание и на пристань острова, и мощёные дорожки, ведущие к дому и беседкам. Динар, мне положительно не хотелось туда идти. Нос никто не увидит, пообещал рыжий. Динар, мне здесь не нравится. Я решительно не хотела появляться в подобном месте. Но Доларицу прямо подгребал к пристани, а вскоре уже выпрыгнул из лодки и протянул мне руку. Как ведь спущусь поднему на руки и отнесу. Ты меня знаешь. И это не было угрозой, только обещанием, которое рыжий непременно выполнит. Нервно протянула руку и позволила вытащить себя из лодки. Но едва я ступила на пристань, на душе вдруг стало нехорошо, неприятно, словно тьма вокруг острова неожиданно сгустилась. Динар, я не хочу туда идти. Но рыжий только усмехнулся и не отпуская моей руки, потащил за собой. Я попыталась остановить его, на же за столбик схватилась, не в силах понять, что же мне там так не нравится. Кот, он соизволил остановиться. Да что с тобой? Он остановился. Я отступила на два шага назад и стало как-то полегче. Даже дышать теперь было легче. А в огромном доме грянул хохот. Какая-то женщина запела, и от звука её голоса что-то внутри задрожало. Динар, я отступила ещё на шаг. Я туда не пойду, Динар, ты меня слышишь? Слышал, стоял и хмурился, затем недовольно оглянулся на дом, скривился окончательно. А в следующее мгновение стремительно подошёл, подхватил на руки и понёс, не обращая внимания ни на мои крики, ни на просьбы. Рыжий взвыло я: "Да что ты за человек-то такой?" Из темноты вышли трое, посмотрели на Динара и отступили обратно в темноту. За мири Фатужиса я вцепилась в доларейца и только вздрагивала при каждом его шаге к дому. "Кэт, никто тебя не обидит", нервно произнёс рыжий. "Уже давно пора усвоить одну истину. Если я рядом, значит, ты в безопасности. И что такого страшного в этом доме?" Хотела бы и я это знать, но к дому мы не пошли. Рыжий уверенно свернул вправо, и мы двинулись в сад. Не сразу я разглядела маленькую крытую беседку, Зато нас сразу разглядели обитатели этого острова. Повелитель, две девушки в ярких платьях, появились, держа фонарики. «Мне нужна Майлина», — резким тоном приказал Динар. И дамы стремительно покинули нас, оставив фонари висеть над входом. Динар осторожно внес меня в беседку, положил на перину, устилавшую часть помещения, и скрытую разбросанными яркими подушками. Потом достал свечу, зажег ее от одного из фонарей, И начал методично зажигать свечи, которых тут было на удивление много. "Может, объяснишь, что происходит?" нервно оглядывая помещение, спросила я. Мне не нравилось абсолютно всё. Резко смолкнувший смех в огромном доме, шорох многочисленных шагов в саду, а особенно то, как уверенно чувствовал себя здесь Динар. Он бывал в этом месте и бывал не раз. Более того, судя по обстановке, эта беседка была построена исключительно для повелителя. Как я догадалась, у папочки таких было несколько. «Нравится?» — зажигая свечи на столике, спросил Динар. Я огляделась. Теперь свечи, тонкие и толстые, разных цветов и с разными ароматами, горели везде. На стенах, в подсвечниках, светильниках и в фонариках. Одно сплошное царство свечей в совершенно необычной беседке. Стены здесь были из металла, причем ковка потрясала воображение — имитируя виноградную лозу и гроздья винограда. Хотела бы я иметь такого мастера. Из мебели присутствовали лишь два узких столика вдоль стен, которые были заставлены свечами и иной функции не несли. Пол беседки устилал шерстяной ковер. Поверх него, в удаленной от свечей части, как раз и находилась толстая и значительная перина, покрытая шелковым покрывалом и усеянная подушками разных форм и размеров. в гнездо разврата. Иных слов у меня просто не было. Мне здесь не нравится, уверенно заявила я, пытаясь встать. Что делать было не просто, учитывая толщину перины. Рыжий, очередное моё падение сопровождал тихим смешком и прислушался к происходящему снаружи. Я тоже села и перестала предпринимать попытки подняться, едва расслышала стук каблучков. Она влетела, как яркий мотылёк, стремительный, быстрый, Прекрасный, сияющий. Не замечая меня, с радостным криком бросилась к Динару, и в следующее мгновение повисла на нем одновременно и целуя, и причитая, и за что-то ругая. Речь этой высокой и прекрасной Деларийки была настолько быстрой и путанной, что я не поняла и половины сказанного. Хотя кое-что я уразумела. Мне тут не место. А Динар осторожно отодвинул от себя женщину и негромко произнес на Деларийском. — Я не один. она стремительно обернулась, окинула взглядом меня, сидящую на перине, и тут же вновь повернулась к крыжему. Разве Аделин больше не нужна вам, повелитель? Мерзкая ситуация, крайне мерзкая, даже слов нет. Динар заметил мой презрительный взгляд и проявил решительность, взяв девушку за руку, вывел из беседки. Без слов, без объяснений. Когда он вернулся, где-то в саду слышались рыдания прекрасной даларийской «Будем откровенны, блудницы!» «Знаешь, — тихо произнесла я, — несмотря на закономерность ситуации и тот факт, что ты не обязан вести целомудренный образ жизни, это все равно значительно изменило мое отношение к вам, Айсир Грахсован. Наплевав на королевское достоинство, я подползла к краю перины, оттуда все так же на четвереньках сползла на ковер и с трудом поднялась. Единственным моим желанием сейчас было просто уйти — а потом и уплыть подальше отсюда но в том же саду раздался уверенный женский голос рыдания мгновенно стихли топот ног стал значительно активнее а к нам постукивая каблучками двигался новый женский объект эта особь вошла уверенно остановилась на пороге её взгляд изучил меня с головы до ног после чего женщина в чёрном расшитом сверкающими камнями платье низко поклонилась мне затем обратилась к динару Мой повелитель, не передать словами моей радости по поводу вашего возвращения. И я рад видеть тебя, Майлина. Женщина с достоинством кивнула и, повернувшись ко мне, заговорила на Айтлонском. Для меня огромная честь принимать вас на Вишневом острове, ваше высочество. Надеюсь, вы не обидите старую женщину отказом и останетесь на ужин. Обещаю, он будет твой истинно королевским, и более вас никто не побеспокоит, Айсир Катриона. Не два сдержав удивление, я лишь кивнула в ответ, не в силах грубо отказать, как планировала. Поблагодарив низким поклоном, Мелина бросила ещё один быстрый взгляд на Динара и вышла. Мне осталось только сесть обратно на перину и уставиться на рыжего в ожидании объяснений. Здесь потрясающая кухня, начал Динар. М-да-да. -да, и поварихи ничего. Руки на груди сами скрестились. Они часто меняются, стремительно опустив взгляд, произнёс этот: "Даже слов нет, чтобы сказать, кто он есть на самом деле". "Неудивительно, с такой-то клиентурой. Скрывать своё понимание очевидных вещей я не собиралась". "Кот", недовольно начал Динар. "Кто эта женщина?" Перебила я его жалкие оправдания. Хотя если учесть, что человека, который тебя бил в детстве, ты называешь дядей, то это, наверное, твоя тётя, да? Катриона, я бы попросил. Динар. Я поняла, что получилось, кстати. Я бы тоже попросила до да поздно уже. Но учти, рыжий, твой кредит доверия был только что израсходован без остатка, и я более никогда и никуда с тобой не поеду, тебе всё ясно. Дальнейшей беседы не получилось. На пороге опять появилась Маэлина. Простите, не помешала? Лукаво осведомилась она на аитлонском, видимо, из вежливости, говоря на моём родном языке. "То и вовремя", грустно ответил Динар. Вот то, что Маэлина подавила улыбочку, мне не понравилось. Но в беседку уже входили девушки, причём одетые весьма скромно. Они же внесли низкий столик, расположив его на перине в углублении, затем начали накрывать. И уровень сервировки Я оценила. Начали подавать блюдо. Мясо в вишнёвом соусе внесли на круглом серебряном подносе, явно желая подчеркнуть значимость этого блюда. По тем нехитрых рассуждениях я пришла к выводу, что это их особое блюдо и, вероятно, оно символизирует название острова. А вот что мне не понравилось, так это обилие принесённого вина. Три значительных кувшина, на мой взгляд, многовато для двух человек. И всё же я молча ждала, пока служанки нас покинут. Однако девушки ушли, а Маэлина осталась. Бросив взгляд на Динара, она медленно подошла ко мне и с поклоном произнесла: "Ваше высочество, позвольте преподнести вам дар в память о пребывании на Вишнёвом острове". И ведьма, почему ведьма не знаю, но ощущение именно такое, протянула мне алмаз редкого вишнёвого оттенка. Я посмотрела на Динара, затем на Маелину и ледяным тоном выговорила: Благодарю, но некоторые присутствующие здесь личности преподали мне отличный урок в отношении каких бы то ни было камней. Женщина выпрямилась, недовольно посмотрела на Динара, снова на меня и неожиданно сказала: Понимаю ваше недоверие, но не могли бы вы назвать мне цвет этого камня? Вишнёвый, нехотя ответила я. Мылина улыбнулась и ещё раз поклонившись, оставила нас одних. "Хотелось бы услышать объяснение", сообщила я рыжему. Вместо ответа Динар подошёл, взял меня за руку и утянул к журчащему в углу беседки фонтанчику, где пришлось последовать примеру и вымыть руки. После этого рыжий начал объяснять. "Понимаешь, Мылина ведьма. Потрясающе", устало ответила я, садясь за стол. Она старше моей бабушки. продолжал Динар, наливая нам обоим вина. Мне полагается воскликнуть: "Ах, да, я юзвила. Мы Элина присутствовала при моём рождении". Рыжий, продолжая меня обслуживать, положил мне в тарелку мясо. И самое главное, нападение на перевал Гросса я обычно начинал с её благословения. Мы Элина точно знала, когда поставляется большая партия руды. Я как раз пыталась попробовать мясо. Так вот кусок упал обратно в тарелку. Ненавижу магию. Было моей единственной реакцией на его слова. Динар видно сильно проголодался и решил поесть без дискуссий. Пришлось последовать его примеру и отдать должное адорийским блюдам. Действительно, королевским не уступали, но на мой взгляд, вишнёвый соус был излишне кислым. "Вином запий", заметив выражение моего лица, посоветовал Динар Оно сладкое и подаётся именно к этому блюду. Вино действительно оказалось сладким, очень приятным на вкус. И как-то незаметно первый бокал я допила до дна, а помнила только, когда Динар вновь услужливо наполнил его. "Я больше не буду", сообщила, отодвигая и еду, и напиток. "Как хочешь", рыжий залпом выпил, налил и снова выпил. "А мне нравится. Его делают из сладкого винограда и малины". И могу справедливо заметить, что столь насыщенным и отменным оно получается только на вишнёвом острове. Так как вкуса малины я там не распробовала, потянулась к бокалу снова, пригубила, подержала во рту, сглотнула, вдохнула аромат вина. Нет, малины я не ощущаю. Скорее, это какая-то другая ягода. Шорх материю у входу привлёк моё внимание. Маилина вошла спокойно, как-то самоуверенно даже, И пристально глядя на меня с усмешкой, ответила: "Ты права, Катриона. Это совсем другая ягода. Волчья ягода". Я сначала не поверила, взглянула на Динара. Он старался не смотреть на меня, потом снова посмотрела на Мелину. В глазах потемнело, мир вдруг утратил реальность и пошёл рябью. И последнее, что я услышала: "Она точно ничего не будет помнить". Голос принадлежал Динару.